Глава 44. Как Шико восхваляет короля Людовика XI за изобретение почты и как решается воспользоваться этим изобретением. Шико, к которому мы просим читателей возвратиться, узнав своего врага, поспешил ускакать подальше от места происшествия. С этих пор между герцогом и им должна была начаться борьба насмерть. Маен страдавший не столько от раны телесной сколько от раненого самолюбия майен кроме старых ударов ножными получил свежий удар клинком и не простит виновнику этих ударов никогда если уж когда нибудь надо платить за почтовых лошадей говорил храбрый госконец направляя бег своего коня к божен си так это теперь «Итак, вот куда пойдут деньги трех таких знатных особ, как Генрих де Велуа, Модест Горанфло и Себастьян Шико». И умея искусно изменять и скрывать не только чувства и мысли, но и внешность, Шико в ту же минуту принял вид знатного вельможи, точно так, как прежде принял вид торгаша. Поэтому ни одному принцу не служили с таким рвением, как господину Шико, когда он продал лошадь Эрнатона и с четверть часа поговорил с почтмейстером. Шико намеревался слезть с лошади только тогда, когда будет в безопасности, и ехал так скоро, как позволяли лошади 30 станций. Сам он был точно как из стали, и, проскакав в 20 часов 60 лие, казалось, не чувствовал ни малейшей усталости. Благодаря быстроте езды, Шико через три дня приехал в Бордо и там только позволил себе отдохнуть. Во время езды можно думать, но не отдыхать, и Шико много думал. Его посольство, по мере приближения к концу путешествия, принимало в его глазах совершенно другой вид, хотя мы в точности не можем сказать, какой именно. Что за человек этот странный король Генрих, которого одни считали глупым, другие трусом и все ренегатом? Но мнение Шако не было одинаковым с мнениями других. Со времени пребывания в Наваре характер Генриха как кожа хамелеона, которая отражает предметы и ее окружающие, характер Генриха, вероятно, изменился. Генрих умел поставить между королем и той драгоценной кожей, которую так искусно спасал от всякого повреждения, столько пространства, что мог ничего не бояться. Однако его внешняя политика не изменилась. Общий шум затмил ее существование, а вместе с ним и несколько других имен, славных во французском мире. Все удивлялись, видя отражения их блеска на бледной наварской короне. Как и в Париже, Генрих постоянно волочился за своей женой, влияние которой за 200 лье от Парижа оказалось, однако, бесполезным и слабым. Короче, он прозябал счастливой жизнью. Для умов обыкновенных он служил предметом шуток и насмешек, для Шико — предметом глубоких размышлений. Шико умел отгадывать в других то, что скрывается под внешней оболочкой, хотя за ним никто не замечал этого качества. Генрих Наварский не был для Шико загадкой разгаданный, но все-таки был загадкой. Знать, что Генрих Наварский загадочный, а не простой человек, значило уже знать много. Итак так Шико знал больше всех, зная, как древний греческий мудрец, что не знает ничего. Там, где все ходили с поднятым челом, со свободным языком, где что на сердце, то и на языке, там, по мнению Шико, надо ходить с лживым языком, со сжатым сердцем, со сморщенным челом, как у актера. Эта необходимость притворства определялась сначала собственной проницательностью, потом состоянием и видом земли, по которой он проезжал. Переехав в границу Наварры, маленького государства, страны бедность, которая вошла в пословицу, Шикок к великому своему удивлению не видал больше той отвратительной нищеты, глубокие следы которой виднелись во всяком лице, на всяком доме, на каждом камне самых лучших провинций оставленной им гордой Франции. Дровосек, проходивший, опершись на ирмо любимого вала бойкая девушка в коротенькой юбочке, несущая на голове ведро с водой, старик, напевающий любимую песню своей юности и покачивающий своей седой головой, домашняя птица, кричащая в клетке с достаточным количеством корма, смуглый ребенок с тонкими, но крепкими членами, игравший в куче маисовых листьев. Все говорило Шико языком живым, ясным, понятным. Все кричало ему на каждом шагу «Посмотри». «Здесь счастливы». Иногда при визгливом стуке колес, раздававшемся на безлюдной дороге, Шико испытывал внезапный страх. Но на повороте дороги показывалась телега виноградаря, нагруженная полными бочками и детьми с раскрасневшимися личиками. Когда выстрел из аркебузы слышался вдали, Шико думал о тех засадах, которых ему удалось так счастливо избежать, а это охотник с огромными собаками переходил поле, по которому там и сям мелькали зайцы, или всходил на гору, по которой прыгали куропатки и перепела. Хотя время приближалось к зиме, хотя Шико оставил Париж в туманную и холодную погоду, здесь погода была ясная, даже жаркая. Большие деревья, еще не потерявшие своих листьев, которые, впрочем, на юге почти никогда не опадают, бросали голубую тень. Чистое ясное небо пропускало солнечные лучи, которые освещали деревенские домики, выкрашенные белой краской. Биарнский мужик с натянутым на ухо беретом гнал по лугам своих малорослых лошадок ценой по три кю. Эти неутомимые лошади прыгали на своих твердых, как сталь, ногах, могли делать без отдыха двадцать лье, и нечищенные, непокрытые только встряхивались, прибыв к цели путешествия, и отправлялись щипать траву, их единственный корм. «Вентре де Биш», — говорил Шико, — «я никогда не видел Гасконь такой богатый. Биарниц живет, что сыр в масле». Если он так счастлив, что вполне вероятно, то можно поверить, как говорит его братец, король французский, что он добр, но, может быть, и не хочет выказать этого. Ах, черт возьми! Письмо, хоть и переведенное на латинский язык, все еще тяготит меня. Я даже готов перевести его на греческий. Эх, да я никогда не слышал, чтобы Ганрио, как звал его Карл Девятый, знал по-латыни. Я ему представлю французский перевод с латинского, очищенный, впрочем, как говорят в Сорбонне. И Шико, рассуждая про себя, громко спрашивал, где находится король. Король был в Нераке. Сначала думали, что он в По, почему наш посланник должен был ехать на мон марсан Но там точно знали, где король, и Шико взял влево, чтобы выехать на Неракскую дорогу, по которой в это время многолюдные толпы шли и ехали с кандомской ярмарки. Шико узнал, читатели помнят, что он был очень скромен в ответах, но, напротив, сам спрашивал с любопытством многих и о многом. Итак, Шико узнал, что король Наварский ведет самую веселую жизнь и между переходами от одной любви к другой не оставляет промежутков. Дорогой Шико приобрел счастливое знакомство с молодым католическим священником, с торговцем-баранами и с одним офицером, которые с самого Монда Марсана болтали с ним очень охотно. Это случайное соединение людей показалось Шико верным изображением просвещения, торговли и воинственности Навары. Офицер читал ему сонеты, сочиненные на любовь короля и прекрасной Фассёзы, дочери Реномон-Маранси, барона Фассё. «А в Париже думают, что король Наварский без ума от девицы рибур «О», — сказал офицер, — «это было в По». «О, это было в По», — спросил купец, который, как простой горожанин, казался менее других сведущим. «Как?» — вскричал Шико. «У короля в каждом городе полюбовница». — Очень может быть, — отвечал офицер, — потому что, это я сам знаю, он был любовником девицы Дайель, когда я был в гарнизоне города костель Постойте, — сказал Шико, — даель она не гречанка? — Да, с острова Кипр. — Вы знаете, я из Ажана, — сказал купец, радуясь случаю сказать что-нибудь. — Ну? — Ну, я готов отвечать головой, что в Ажане король знаком с девицей Тиньявиль. «Вендро де Биш», — произнёс Шико, — «каков волокита, но возвратимся к Дайеле, семейство которой мне знакомо». Дайель была ревнивой и постоянно угрожала Генриху. У неё был прекрасный маленький изогнутый кинжал, который она всегда клала на стол, и в один прекрасный день король уехал, унеся с собой кинжал и опасения, как он говорил, чтобы не случилось несчастье с тем, который будет его преемником. «Так что теперь Его Величество занят одной девицей Рибур?» — спросил Шико. «Напротив, напротив». «Следовательно, теперь король влюблён в Фассёзу?» — спросил Шико. «Да, тем более, что она беременна». «Что же королева?» — спросил опять Шико. «Королева слагает свои горести к подножию распятия», — отвечал священник. «Впрочем», — прибавил офицер, — «королева и не знает всего этого». «Как же», — произнёс Шико, — «это невозможно». «Почему же?» «Потому что Нерак слишком мал, чтобы не видеть таких вещей». «Ах, что до этого!» — произнес офицер. «Там есть парк, а в парке аллея в три шагов, обсаженная великолепными кипарисами, платанами и смоковницами. Среди белого дня там такая тень, что не видно в 10 шагах, а ночью уж и говорить нечего». Шико имел слишком достаточно сведений, чтобы составить план. Он знал Маргариту и знал, что если она бывала иногда близорука в любовных интригах, то только тогда, когда имела привычку закрывать глаза. «Вендри де Биш», — сказал он, — «эти кипарисные аллеи в три тысячи шагов неприятно занимают мой ум. Я еду из Парижа к людям, у которых аллеи в три тысячи шагов длинною и такая тень, что жены не видят там своих мужей, прогуливающихся с любовницами. И для чего я сюда еду?» чтобы поведать в Нираке истину, за которую меня же освещут. Корбю! Мне не хотелось бы прерывать их очаровательных прогулок по тенистым аллеям. К счастью, я знаю философию короля и надеюсь на нее. Впрочем, я посланник, особо неприкосновенная. Едем дальше». Ишико продолжал дорогу. Перед закатом солнца он въезжал в Нирак именно в самое время прогулок, которые так занимали короля французского и его посланника. Кроме того, легкость, с которой Шико был допущен к королевской аудиенции, многое ему объяснила. Простой лакей отворил ему дверь сельской залы, стены которой были испещрены цветами. Над этой залой была передняя и еще комната, в которой король любил сидеть днем и давать аудиенции. Офицер, он же и паш, извещал короля, если являлся какой-нибудь посетитель. Этот офицер, или паш, бегал за королем, где бы он ни был. Король являлся на это приглашение и принимал посетителя. Шико был глубоко тронут этим свободным доступом к королю. Он счел короля добрым, чистосердечным и влюбчивым. Это мнение еще более укрепилось, когда в конце одной аллеи, не в три тысячи шагов длиной, а в двенадцать или пятнадцать, окаймленные розовыми кустами, он увидел идущего короля Наварского с дурной войлочной шляпой на голове, в серых сапогах, смеющегося с птичкой в руках. На лбу Генриха не было ни одной морщинки, как будто никакая забота не смела задеть его своим крылом. Глаза его блестели беззаботностью и здоровьем. По дороге он срывал левой рукой цветы. Кто хочет меня видеть? спросил он у Пажа. "Государь", отвечал Паж, "человек, который, мне кажется, полувельможий, полувоенный". Шико слышал последние слова и ловко приблизился. "Я, государь". "Вас ли я вижу?" вскричал король, поднимая обе руки к небу. "Шико в Наварии, Шико у нас в Энтрсе-Ингрии. Милости просим, любезный Шико". «Вы очень милостивый, государь. Здоров ли ты, любезный Шико?» «Надеюсь, по крайней мере, государь», — сказал Шико, восхищенный этим приемом. «А-а-а, парблю! Мы выпьем несколько бутылочек доброго венца. Право, вы обрадовали меня, любезный Шико. Садитесь вон там». И он показал на дерновую скамью. «Ни за что, государь», — сказал Шико, отказываясь. «Вы проехали две стелье, чтобы видеться со мной, и я позволю вам стоять?» — Нет, Шико, садись, садись. Сидя говорить удобнее. — Но, государь, уважение, почтение. — Почтение у нас в Наваре. Ты с ума сошел, бедный Шико. Кому тут придет в голову подобная вещь? — Нет, государь, я не сумасшедший, — отвечал Шико. — Я посланник. Незаметная морщинка показалась на лбу короля. Но она исчезла так быстро, что как ни наблюдателен был Шико, но он не заметил ее следа. «Посланник?» — сказал Генрих с удивлением, которому тщетно старался придать наивность. «Посланник? От кого же?» «От Генриха Третьего. Я приехал из Парижа, из самого Лувра, государь». «А, это другое дело», — сказал король, вставая с дерновой скамьи и вздыхая. «Паш, оставьте нас. Прикажите принести вина в мою комнату или нет, лучше в кабинет. Шико, идите за мной». Шико последовал за королем Наварским. Генрих шел еще скорее, нежели выходил к Шико из аллеи. «Как жаль, — думал Шико, — нарушать мир и неведение этого достойного человека. Ну да он будет благоразумен».